Хорошо живет такуш. Из дальних домов в псорцихи к нам часто приходили женщины с корзинами фруктов, чтобы продать их или обменять на хлеб и одежду. И однажды пришла очень бедная, одетая и маленькая, босая, худенькая женщина с корзиной слив. У оруд в саду было много разных фруктов, но не было слив, инжира и хурмы. Мы купили у женщины всю корзину слив, дали ей хлеб, который мне выдавали по карточкам, и юбочку Лиды для ее девочки. Я спросила, как ее зовут, и она ответила, «Меня зовут Такуш». От нее мы узнали, что она живет на склоне горы, довольно далеко от нас, но близко к родительскому дому Арута, что она вдова, имеет трех дочерей, младше столько же лет, сколько моей Лиде, так уж стала приходить к нам с фруктами, и даже если она приносила мандарины, которых у Арута в саду было очень много, мы с мамой покупали у нее и мандарины. Я каждый раз спрашивала, как живешь так уж, и она неизменно весело отвечала, хорошо живет так уж. Так было всегда, хотя я знала, что живет она плохо, и я попросила Арута рассказать ее историю. Я уже писала о том, как выбирают невест для своих сыновей в селениях, непременно работящих, здоровых и сильных. Так уж же была маленькая, худенькая и не очень красивая девушка, и никто замуж ее не брал. В то время в селении жил красивый и высокий парень, но совершенно слепой. За слепого никто из девушек не хотел выходить, и старейшее население решили поженить этих двух молодых людей. Так уж согласилась, была рада, что такой красивый молодой человек захотел к ней посваться. Жених не видел, кого брал, но был благодарен девушке, захотевшей его, слепого, взять мужья. И они зажили так счастливо, что всем завидовали. Муж так уж целыми днями работал в саду, и с ее помощью все было посажено, обработано и прекрасно росло. Как же он ее любил. Целый день работал. Это считалось верным признаком сильной любви к жене. Слепой муж был в восторге от своей жены. Она была изящной, нежной, добрая и казалась ему совершенством. Он ее не видел, он ее воображал. На душе организации слепых много тоньше, чем у зрячих, и чувства его переполняли. Он говорил ей ласковые слова, назвал красавицей, королевой, так уж верила ему и была счастлива. Рождались девочки, все отца, очень красивые, и Такуш гордилась ими. А муж внушал ей ту высокую оценку, которую сам ей придавал, и Такуш ходила с города поднятой головой. Но перед войной муж заболел и умер, а Такуш осталась одна. Она горевала о мужа, но никогда никому не жаловалась на вопрос «Как живешь, так уж?» Отвечала «Хорошо живет, так уж». Однажды я, Арут и Оля пошли в родительский дом Арута навестить его мать, и вдруг в тишине услышали, что кто-то поет. Я спросила Арута, кто и о чем поет, он ответил «Так уж поет, о любви поет, так уж». Я поразилась этому. Молодые девушки в селении, оставшиеся без женихов из войны, они поют, а так уж поет. А через какое-то время Рот принес новость. Так уж вышла замуж за украинского парня Колю. Я уже писала, что рабочие штрафники, подсыпавшие под шпалы гравий на временной железной дороге, ходили часто по домам, поселениям искать работу за какую-нибудь еду. И вот один из них, украинец Коля, случайно пришел в дом Так уж и увидел невскопанную землю в ее огороде. Так уж не хотел никого нанимать, ей нечем было заплатить за работу. Но земля была такая прекрасная, и сердце украинца не выдержало. Он согласился обработать землю даром. Он, крестьянин, соскучился по запаху земли, влюбился в эту землю, на которой что ни посади, все буйно начинает расти, и Коля стал каждый день приходить к Такуш после своей основной работы, а потом и остался. И снова изумились люди в селении, молодые девушки не могли выйти замуж, а Такуш снова вышла замуж, и муж ее так любит, что работает на огороде, не покладая рук. Так счастлива Такуш прожила, наверное, месяцев шесть. был хороший урожай кукурузы, фасоли всех овощей. Но уже, наверное, в январе 44-го Коля украл в табачном сарае несколько листьев сушившегося там табака. Его арестовали и дали 8 лет тюрьмы. Сталинские законы о наказании за воровство в то время были чудовищно жестокими. На пять лет сажали даже за колоски собранные крестьянами после уборки колхозных полей. И Такуш снова осталась одна. Последний раз я встретила ее, думаю, тогда же, в январе 44 -го года. Иду по шоссе из Нового Афона. Падает снег с дождем, но на мне непромокаемые ботинки, теплое пальто и зонт. Я встречаю Такуш босиком и в темной шале. Маленькие ножки посиняли от холода, сердце мое сжалось от растерянности. Я машинально задаю вопрос, как живешь Такуш? Хорошо живет Такуш, весело отвечает она, и мы расходимся. Я долго не могла успокоиться после этой встречи. Ночью думала о ней и решила, что я такая же, так уж. Пожаловалась ли я когда-нибудь на свою жизнь без Бабеля? Никогда. И когда бы меня не спрашивали, как я поживаю, я неизменно отвечала. Совершенно замечательно. Как и так уж, я, поставленная Бабелем на пьедестал, не хотела сойти с него. Я не хотела быть жалкой. Еще летом 43-го года в нашем поселке мне стала встречаться милая интеллигентная дама в хорошо шитом светло-сером костюме. Встречаясь, мы улыбались друг другу, я раскланивалась, но не разговаривали и познакомились только тогда, когда очутились вместе на пляже. Она приехала сюда из Москвы с двумя мальчиками к своим родителям, живущим в собственном доме и совсем недалеко от нас — Ее отец Владимир Иванович Щекин был главным маркшейдером в управлении железных дорог, а мать Анна Степановна растила внуков. В семье было три дочери и один сын, но никто из детей не жил постоянно вместе с родителями, а только приезжали с детьми в летнее отпускное время. Моя новая знакомая Ольга Владимировна работала в Москве машинисткой и стенографисткой в университете. Ее муж, Яков Воронч Виленкин, был инженером по строительству мостов, а в данное время находился в строительном батальоне на фронте. Я не рассказывала Ольге Владимировне, как и никому другому о Бабиле. Просто мой муж на фронте и известий нет. В моей группе было сначала четыре, потом два сотрудника, но приятельских отношений ни с кем не завязалось. А с ольга Владимировной мы как-то само собой подружились. И эта дружба продолжалась много лет, до самой ее смерти, в 80-х годах. Я могла бы дружить и с Конкордией Владимировной сатуровой она мне нравилась, и я ей тоже, но она работала и жила в Сухоми, встречались мы редко. Но каждый раз, когда я приезжала в сухуме я заходила в проектную организацию с ней повидаться. Несколько раз она уговаривала меня прийти к ней домой, обедать. У нее были две дочери, Инга и Муся, совсем разные. И Инга, будущая красавица, вся в отца, необыкновенно красивого мужчину. А Муся в мать, милая маленькая девочка. Однажды за обеда Муся сказала, что соскучилась по куриному супчику, и я пообещала пригласить их на обед ко мне в ближайшее воскресенье. Обед мама приготовила отменный из цыплят, а Руд привез огромный арбуз, и мечта Муси осуществилась. Очевидно, с продуктами в сухоми было плоховато, если в семье Цитуровых не готовили куриный бульон. А когда мне понадобилось поехать по делам в Тбилиси, Конкордия Владимировна настояла на том, чтобы я остановилась в их Тбилиси. в доме, где тогда жил ее отец. Профессор он преподавал в Тбилисском университете, так же, как до этого много лет в Москве. В Тбилиси я приехала вечером, был очень холодный осенний день, я нашла дом сатуровых и позвонила. Открыл сам Владимир Яковлевич, очень симпатичный пожилой человек интеллигентного вида, с прекрасными манерами. Дом был большой, но из пяти или шести комнат топилась только одна, в ней он жил и работал, сам себя обслуживал. Владимир Яковлевич поил меня горячим чаем, проводил в одной из нетопленных комнат и принес теплую вязаную шапочку и несколько одеял. Я очень хорошо выспалась, а утром мне снова налили горячего чая с бутербродами, и я ушла в проектную организацию. С продуктами в Тбилиси было плохо, все по карточкам, а я даже не догадывалась взять с собой что-нибудь еще. Днем меня подкармливали сотрудники проектной организации, устраивая общий чай, а вечером Владимир Яковлевич, который иногда даже варил суп. В доме было много хороших книг на армянском и грузинском языках с тиснением фамилии владельца Цатурянц. Это была фамилия предков Александра Тиграновича сатурова мужа Конкордии. Как везет мне в жизни на хороших людей. Просто удивительно. Таким и запомнился мне Владимир Яковлевич. А его фамилию я все же забыла. Через три дня, сделав свои дела, я выпросила у Тбилисса в два рулона кальки и один рулон ватмана и уехала домой. В это время к Ольге Владимировне Щекиной приехал с фронта ее муж, Яков Фаронович, и она пригласила меня в гости. Дом Щекинах показался мне удивительно уютным, родители необычайно гостеприимными. Владимир Щекин – смешной человек, сам любил над всеми подшучивать, особенно над своей женой. Женщина добрая и приятная, она любила посплетничать, все про всех в поселке знала, всему верила, да и сама любила присочинить. Над этой ее слабостью и посмивился Владимир Иванович. Садовод-любитель, высокого класса, селекционер, он высаживал какие-то необыкновенные сорта инжира, фейхуа, даже кофейное дерево, и, конечно, все сорта цитрусовых. Слушать, как он рассказывает о своем саде, было очень интересно. Было у меня и еще одно интересное знакомство с Сухуми. Я купил на базаре красивые коричневые туфли с узором на подъеме и успел надеть их только три раза. Как все швы лопнули, туфли можно было выбрасывать – «Приехав по делам в Сухоми, я зашла в проектную организацию и спросила Конкордию Владимировну, какому сапожнику она отдаёт чинить обувь. Она сказала, что в Сухоми в драматическом театре есть актёр Борис Радов, и он прекрасно чинит обувь. Все сотрудницы отдают чинить обувь именно ему». Сатурова дала мне его телефон, и я ему позвонила. Радов назначил мне время, когда можно было к нему прийти. Дверь он открыл, красивый, довольно молодой человек, бархатый домашний блузи, шелковым бантом вокруг шеи вместо галстука. Он взял туфли, назвал цену и назначил время, когда будет готово. В следующий раз я взяла с собой еще одну пару туфель, где нужно было сделать набойки, и пришла к артисту-сапожнику второй раз. надо сказать что я восхитилась этим человеком а вместо того чтобы продавать на базаре свои тряпки как это делали другие актеры он освоил сапожное ремесло Пустив меня в свою комнату, Радов надел на ту же нарядную домашнюю блозу фартук сапожника и предложил мне посидеть и подождать, пока он сделает набойки. Первая пара была починена так, что выглядела как новая. Работая, Радов задавал мне вопросы о том, кто я, откуда, что делаю в Абхазии, у кого живу. Мы разговорились, но рассказывать пришлось больше мне. О себе он поведал только, в каких спектаклях играет и какие советует посмотреть. Я не была в театре в Сухуме ни разу. Ночевать мне там было негде, а задерживать служебную машину до окончания спектакля было неудобно. И вдруг я неожиданно получаю от Радова письмо, почти с объяснением в любви и приглашением на спектакль. Для ночевки он предлагал мне свою комнату, а сам, мол, уйдет к друзьям. Я ответила ему шуточным письмом, на то было новое послание, но на него я уже отвечать не стала. Через некоторое время мы узнали, что драматический театр Сухоми приезжает со спектаклем в Новый Афон. А Радов снова написал мне, что просит найти возможность прийти к нему за кулисы во время антракта или после спектакля. В мы с сотрудниками моей группы посмотрели, но за кулисы я не пошла. А через какое-то время я узнала от Конкордии Владимировны Цатуровой, что Борис Радов арестован. Ну, конечно, подозрительный человек. Актер, а сапожничает тут что-то не так. А как удобно, будучи сапожником, принимать в себя всяких людей, конечно, шпионов. На всякий случай надо арестовать. Так, я думаю, рассуждали в МКВД в Сухуме. И снова ужаснулась тому, что происходит в нашей стране.